Очень замечательное показание тибетцев о так называемом «ролланг» — воскресении трупов. Всюду говорят о воскресших трупах, которые вскакивают и полные необычайной силы убивают людей. Тибетцы рассказывают, что отравитель человека высокого положения будто бы получает себе все счастье и преимущество отравленного. Существуют какие-то семьи в которых право отравительства передается как родовое преимущество и в семье хранится состав особого яда. Потому расположенные тибетцы советуют быть очень осторожными с чужою пищей. Можно слышать рассказы, как люди были отравляемы чаем или пищей, присланы им на дом, как бы в знак особого уважения. Это напоминает старые повести об отравленных предметах и кольцах. Кинжалы и кольца с приспособлениями для помещения яда приходилось видеть. Таких картинок из действительности можно приводить множество, и все они показывают, как многое около вопроса религии должно быть очищено и исправлено, но мы знаем целый ряд очень достойных лам, и будем надеяться, что они смогут просвещенно внести оздоровление Тибета. Зачем наши так часто лгут? Сокрушается тибетец на берегах Брахмапутры, и этот порог должен быть исправлен. Слышно, что Ташилама, находясь сейчас в Монголии, занят утверждением мандалы буддийского учения. От этого нужно ждать благодетельных последствий, ибо Тибет так нуждается в духовном очищении. Говоря о состоянии религии, в Тибете, нужно упомянуть о черной вере противников Будды. Как нам пришлось убедиться, помимо Гелукпа, помимо красношапочной секты падма Сампхавы и многих других ответвлений, в Тибете очень развита черная вера Бонпо. Распространена она гораздо шире, нежели можно предполагать. Даже говорят, что Бонпо усиливается — Целый ряд монастырей мы видели в различных областях Тибета. Все они имеют очень зажиточный вид. В Шаругене нас приняли в монастыре Бонпо очень дружелюбно и даже допустили в свой храм и показали свои священные книги, предлагая Юрию читать их. Но затем вдруг отношение изменилось. Оказывается, Бонпо прослышали о нашем отношении к буддизму и сочли нас за врагов. Бонпо говорят, что буддисты их враги. Будда не признается. Далай-лама считается лишь светским правителем. Обряды совершаются противоположно буддизму. Свастика изображается в обратном направлении. Хождение в храме совершается против солнца. Вместо Будды изобретен свой особый покровитель, биография которого странно совпадает во многих частях с жизнеописанием Будды имеются свои священные книги. Жаль, что литература черной веры очень мало изучена, и их священные книги не переведены еще. Нельзя отнестись к этим старинным традициям легкомысленно, когда они говорят о своих неведомых богах-свастики. Древние солнечные и огненные культы, несомненно, находились в основе бонпо. И обращаться с этими старыми полуистраченными знаками Надо осторожно. И в отношении Бонпо, и в отношении археологических древностей Тибет слишком мало изучен. Особенную радость доставляло нам открытие в Тибете в области трансгималаев, типичных менгиров и кромляхов. Вы можете представить себе, как замечательно увидеть эти длинные ряды камней, эти каменные круги, которые живо переносят вас в Карнак, в Британь, на берег океана. После долгого пути до друиды вспоминали свою далекую родину. Древнее Бонпо, может быть, как-то связано с этими менгирами? Во всяком случае, это открытие завершило наше искание следов движения народов.